Все пики черные, без снега, порывы ветра с гор мешают навигации. Пейбеди, я, остальные затаили дыхание перед радиоприемником. При мысли о титаническом горном хребте, вздымающемся в семистах милях от базы, в нас взыграл дух авантюризма. Оставалось радоваться, что если не мы сами, то наши сотрудники совершили это открытие.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 Я собираюсь разгрузить самолет Карла и совершить на нем разведывательный полет. Ничего подобного вы себе даже не представляете. Самые мощные пики превышают, должно быть, 35 тысяч футов. Эверест им не соперник. За Этвудом измерить Теодолитом их высоту, пока мы с Кэрлом исследуем вершину. Похоже, был неправ относительно конусов. Формация по виду слоистая.